«Ты сообщаешь парню, который собирается тебя убить, где ты живешь?» — переспросила Лули. «Он не подойдет к двери. Будет ждать снаружи, пока я выйду утром. Вот так он намерен сделать дело. Если бы он был мне нужен, я поднялся наверх и вывел его оттуда в наручниках». «Если ты выйдешь утром, знаешь что он тебя поджидает, что ты будешь делать?» — спросила Лули. «Что-нибудь придумаю». Но некоторое время, до тех пор, пока он не обнаружился, тебе придется пожить в Мэйю. Я уже договорился с помощницей управляющую Вайноной? Не знал, что я так зовут. Я сказал, что ты находишься под защитой Министерства юстиции, получил скидку. Ты важный свидетель. Не поеду. У Ли уперла руки в бедра, это был плохой знак. Ты и так почти не бываешь дома, а теперь вообще меня выгоняешь. Ты здесь, а я должна уехать. В прошлый раз тебе там понравилось. У меня были апартаменты люкс. Неужели тебе нужна гостиная, в которой ты сидеть-то не будешь? Да, и личное парикмахерство, чтобы делать прическу. Может быть, дастся договориться, а? И чтобы ночевать в люксе, а не в занюханном двухдолларовом номере. Ты знаешь, кого я видел в вестибюле, пока беседовал с Антонелли? Амелию Ирхарт. Лули выпила еще один Том Куоллинс. Карл для разнообразия хлебнул бурбона, они лениво обнимались на диване, решая, что делать. Сначала заняться любовью, потом поесть, и все-таки сначала поесть, так как Лули запекла цыпленка. Зазвонил телефон, Лули сказала, давай лучше сейчас поедим, а любовью любови займемся ночью, как положено. Карл вышел на кухню и снял трубку. — Привет, Карлос, — сказал Джек Беллмонт. — В отеле в тебя стрелял какой-то тип, потом смылся. И ты вообразил бы, вот это я. Чтобы я стрелял в спину, я ведь обещал, что прикончить тебя в упор. Сначала окликну, ты обернешься, и я пущу тебе тут пулю. Знаешь, кто в тебя стрелял? Догадываюсь. — Лутесса. Я звонил Тедди, он уверяет, что луиджи приехал по собственной инициативе. «Ну да, пусть только ты утер ему нос. Он все-таки идиот, верно? Меня не удивляет, что он выстрелил в тебя и убежал». «Я спросил, Тедди, почему он натравил на тебя Луиджи?» «Тедди уверен, Лу тебя ниже что не найдет. И ты не найдешь». хихикнул Джек. Ты понятия не имеешь, где я». все Сипульпе», — ответил Карл. Джек долго молчал, потом сказал. «Да». Я бывал там разок, когда работал с Сэммитом Лонгом. Жил в отеле Сан-Джеймс. Ходи тогда, работал там горничный. Мы жили там с Нормом Дилортом. Бывало, кувыркался с небка, Норм не видел. Сейчас она мне не нужна, но трахаться мне больше нравится с ней. — Сюди хочешь пристрелить меня? — спросил Карл. — Ну да. Я ведь дал обед. Хочешь мой адрес? — Я знаю, где ты живешь, Карлос, — хохотнул Джек. — Отчаян, — мне сказал Энтони. — Он говорит, что еще не было у тебя дома, зато навещал ореховую ферму твоего папаши вок молджи Тони говорит, что папаша ему понравился, с ним интересно беседовать. — вроде начал что-то ему рассказывать, но неожиданно сменил тему. — Вот как, — прислушался Карл. — По словам Тониева и лулу ездили навестить твоего старика-отца. — Жаль, что ты тогда не навестил тебя на ферме. Туда подобраться ничего не стоит. мне не хочет уложить тебя с близкого расстояния. — Давай встретимся где-нибудь. — Нет, я хочу устроить тебе сюрприз. — Я могу приехать в любое место, где бы ты не прятался, — предложил Карл. — Если только знал, где я. За последние несколько дней меня сильно зауважали. Тут я и останусь, пока не надоест. — Ты позаботишься о Лутессе? «Надеюсь. А потом займешь со мной?» «До скорого!» — Джек повесил трубку. Карл повернулся к Лули. Открыла дверцу духовки. «Знаешь, кто звонил?» «Твой дружок, Джек, так я и знала. Монтерь бы сообщить, где он прячется, потому что я бы ни за что ему не поверил». «Он дома», — сказал Лули. «У мамочки и папочки здесь, в Талсе. «Я думал». — По такому варианте, — ответил Карл, — его мама обещала лично пристрелить сыночка, если он когда-нибудь переступит порог ее дома. Наверное, Джек догадывается о том, какие чувства она к нему питает. — И ты ей веришь? — Она показала мне твой тридцать второй. Да еще Джек начал говорить, за последние несколько дней меня сильно зауважали, и вдруг осекся. Еще он говорил, пока не надоест.